Здравия желаем, дорогие слушатели. В эфире мы технологии выживания, тактическая медицина, и мы продолжаем нашу серию подкастов, не взирая на всю нашу занятость, потому что очень большой интерес со стороны аудитории к ним. Теперь. Основная тема сегодняшнего выступления будет различные типы ранений. И, возможно, если мы успеем отчитать все подкасты, посвящённые ранениям, будет, может быть, вторая тема далее. Это будут тактика медика на поле боя. Вторая тема очень интересная, всегда пользуется огромным любопытством со стороны присутствующих. Ну, начнём мы пока с ранений. Итак, Основные типы ранений в боевой обстановке это холодным оружием, огнестрельные и минно-взрывная травма. Минно-взрывную травму мы с вами разбирали. Что же касается ранений холодным оружием и огнестрельных, то надо понимать, что в среднем, э, в современных войнах 99 и сколько там про десятых, десятых процентов ещё это ранение именно огнестрельным оружием. Ранение холодным оружием это, это огромная редкость, и чаще всего это следствие не рукопашного боя, не схватки, а пошёл на строгачье, пока нострогал себе палец. То есть чаще всего это следствие хозяйственных работ, ушибленных рам и так далее. Но в принципе тоже встречаются, поэтому мы о них поговорим. Принципиальное значение при любом ранении имеет характер ранения, локализация, то есть место на теле и тяжесть ранения, либо масштаб, либо глубина, назовите как хотите. Э, да, сразу должен сказать, если меня слушают профессиональные медики, то они обязательно все начнут возмущаться, что термины недостаточно строгие и формулировки недостаточно академические. Я всем с почтением должен напомнить, наши лекции рассчитаны на бойцов прежде всего и на мирное население, людей не имеющих медицинской подготовки. Поэтому мы максимально упрощаем подаваемые знания с тем, чтобы люди могли их легко, быстро запомнить и хорошо и воспроизводить в критической обстановке, чтобы не запутывать их сложными терминами. Значит, Во всех военных методичках очень много подробно разбирают, какой бывает характер ранений, глубина, как начинаешь всё это говорить, то слушатели обо всём запутаются. Соответственно, совсем просто. По характеру ранения в основном бывают сквозные и слепые. Слепое ранение есть входное отверстие, есть выходное, э, слепое ранение, в входной отверстии есть, выходного нет. проникающие либо не проникающие ранения. В человеческом теле есть брюшная полость, грудная полость и черепная полость, основные большие полости. Вот если ранение приводит к каналу, ведущему внутрь полости, и полость начинает сообщаться с окружающей средой, то это проникающее ранение. В остальных случаях не проникающие. По локализации ранений бывают ранения конечностей, головы и туловища. И при этом нужно понимать, что по масштабу ранения могут быть обширные либо точечные, точные ранения, осколочные, обширное, большой, тяжёлый осколок прилетел. То есть ту маленький осколок крошечный либо большой. По пулевым ранениям там сильно зависит от дальности, под которой попало и от целого ряда других факторов, как его классифицировать. Значит, при этом основные последствия раны, представляющие угрозу для жизни и здоровья, кровотечение, повреждения внутренних органов, нервных стволов и вообще болевой шок и отдельно инфицирование Подробно я не буду разбирать все виды кровотечений, очень любят в разных методичках пишут там артериальное, венозное, капиллярное, parenchymatoзное, знаешь, рассказывать. Неподготовленные люди впадают в кому и забывают уже о чём вообще лекция. Я вам скажу чисто практически, если человек, если крови чуть-чуть, несколько капелек, то Может быть, это ранение легкое. Я почему говорю, может быть, если ранение в живот, грудь, то основное количество кровотечения может быть внутри и от глаз ваших скрыто, вы не можете оценить, сколько там кровотечения. А если кровь бьет струей наружу, то любому человеку понятно, что кровотечение сильное. При этом не имеет значения большого перебила артерию или вену. Алгоритм помощи будет один и тот же: жгут, обезболивание, потом повязка и эвакуация в более безопасное место. О методах лечения мы поговорим дальше. Э при этом, на что нужно обратить ваше внимание, одно из самых опасных осложнений ранения это кровотечение. Потеря 50% крови опасна для жизни, а более 60% смертельна кровопотеря. Э поэтому в любом случае, если тяжёлое ранение, наша первая задача остановить или как можно сильнее уменьшить кровотечение и создать все условия для окончательной его остановки. Повреждение внутренних органов Оно опасно как само по себе, потому что повреждение значимых органов, того же лёгкого, может привести к гибели человека, потому что повреждённый орган может перестать работать. Так и опасно тем, что в органах содержатся крупные кровеносные сосуды, при повреждении они лопаются, начинается кровотечение, кровотечение внутреннее. То есть, если ранение руки, ноги, мы можем наложить повязку легко на рану, а если кровит внутрь живота или груди, мы же не можем добраться до сосуда, восстановить кровотечение. И в этом большой недостаток, большая проблема. при этом нужно понимать, что каждый орган ценен по-своему, и тут присутствует большое количество тонкостей. Например, если у человека ранение в живот либо подрыв на мине, и кишечник был переполнен пищей, то, грубо говоря, пустая кишка Пуля вошла в входной, выходной маленькие дырочки на кишке и все. А если подрыв на мине, кишка лопается на большом протяжении, либо пуля ударила в стенку, очень большое количество содержимого выливается в брюшную полость, перитонит, гнойный процесс, и тогда результаты лечения далеко хуже будут. То есть я постоянно напоминаю, в условиях активных боевых действий объедаться нельзя, кушать чуть-чуть понятно нужно, нельзя воевать все время на голодный желудок. Но если ты очень много чего-то съел, во-первых Вероятно, тяжесть повреждений будет больше при ранениях, при подрывах на минах. А во-вторых, переполняя желудок кровь отливает от мозгов, человек подобно вялому питону начинает медленно соображать, медленно двигаться, то есть готовая мишень, вероятно, с того, что он получит ранение, возрастает. Следующий момент болевой шок. Он развивается вследствие повреждения нервных стволов, внутренних органов, кожных покровов и так далее. То есть это такое повреждение, при котором много повреждено нервных клеток, и они все вместе дружно кричат организму, что нам плохо, соответственно, вследствие этого развивается болевой синдром. Я в прошлых лекциях уже говорил подробнее, сейчас болевой шок разбирать не буду. Просто скажу, что считает современная наука, реаниматология, на некоторых конгрессах пыталось установить, что болевого шока нет как такового, типа того, что это название только явления. Однако, если человек получил тяжёлое ранение с переломом, раздроблением конечности, да у него кровотечения нет, состояние его резко ухудшается. Хорошо, если вам не нравится слово болевой шок, назовите болевой синдром. Как бы то ни было, этот фактор тоже при ранениях в полной степени проявляется существенно влияет на здоровье. И особым ком стоит инфицирование. Если три выше перечисленных фактора кровотечение, повреждение туннельного бородавочок развивается сразу при тяжелых ранениях и дают себя понять в первые же минуты после ранения, то инфицирование развивается медленно или может вообще не развиться. В этом его отличие. Второе отличие, что для этих видов повреждений, о которых сказал выше, чтобы они были тяжелыми, надо, чтобы ранение было тяжелым, крупное, оскол. Одна пуля попала в важные органы тела, а инфицирование может развиться при царапинах верхних, нижних конечностей, то есть при каких-то мелочах, на которые сразу можно и не обратить внимания. Соответственно, нужно понимать, что инфицирование часто может осложнять легкие ранения, в отличие от выше перечисленных синдромов, которые всегда развиваются как следствие ранений тяжелых. По правилам мирного времени из разных методических МЧС при ранениях нам нужно произвести действия следующих семи пунктов: первый, остановка кровотечения, либо давящая повязка, либо жгут; второе, предотвращение попадания инфекции и грязи в рану, ну тоже самая повязка; третье, создание покоя, то есть возвышенное положение конечности и иммобилизация; четвертое, предотвращение развития шока, холод на рану. пятый. Устранение недостатка объёма циркулирующей крови. Обильное питьё дох пострадавшему. Шестое. Либо капельницу поставить, если умеете. Шестое. Защита пострадавших от переохлаждения, укрыть и седьмое транспортировка в лечебное учреждение. Да. Напоминаю всем присутствующим. Э-э То, что мы сейчас рассказываем, имеет отношение к военной медицине и применяется в боевых действиях. Если вы гражданский человек, вы начнёте оказывать кому-то помощь, то ваши действия регламентируются, точнее, ограничиваются кучей правовых норм. Вы не можете человеку делать уколы, вы не можете ему давать таблетки, вы не можете ему ставить капельницы, много чего не можете. Поэтому То, что мы сейчас рассказываем, применяется, когда вокруг боевые действия, врачей и сотрудников спецслужб разных там чрезвычайных структур не хватает о пострадавших множество. Тогда уже действуют соображения крайней необходимости. В мирное время не кидайтесь, пожалуйста, со страшной силой всё это применять, потому что то вы можете создать себе большие проблемы. В мирное время вы можете относительно безнаказанно наложить жгут на рану, наложить повязку, иммобилизовать рану и вызвать скорую. Всё остальное будут действия, которые, ну, на которые вы формально права не имеете. Пожалуйста, учтите, пожалуйста, этот фактор, дорогие мои, чтобы после прослушивания подкаста вы сами себе проблем на ровном месте не создали. Итак, первый подкаст по ранениям завершён. Сейчас надиктуем второй.